Глава 2 В доме чудовищ. «Зря вы заставили служанку надеть вуаль. Неужели предполагается, что она может красотой затмить хозяйку? Сомневаюсь». Сяотун осознавала, что ей просто льстят, чтобы расположить к себе. Она все правильно поняла с первого раза — и вряд ли в доме мнение хозяина изменилось. Девушка предполагала, что тот и не собирался жениться, хотя пока не понимала, почему, разве ему не нужен статус. Лин Ху отлучился. По его же словам, помочь приготовить комнату и осмотреться, чтобы хорошо выполнять тут свои обязанности. А вот Фаханг оставить девушку не мог, Это было бы странно. Близкий родственник был обязан защищать невесту, следить, чтобы ей не нанесли даже словесного оскорбления. Как всегда, Линху получил больше возможностей для маневра. Надо было одеть невесты его. Он тоже знал этикет. Но даже вуале со своей тонкой талией и смазливыми чертами лица он все равно оставался парнем в платье. Ему просто повезло, что к служанке никто не присматривался. Девушки-заклинатели все еще были для общества в новинку. В некоторых местах о них и не слышали, поэтому Сяутун часто не видели угрозы. Фаханг шел просто за компанию. С типичной внешностью воина и заклинателя широкоплечие, коренастые, ясноглазые, Он рядом с остальными часто смотрелся обычным защитником, опасным, но все же одним. Вместо ответа Сяотун спрятала лицо за рукавом, опустила глаза. «Моя сестра польщена», — невозмутимо ответил Фаханг. «Подскажите, почему ваша семья так затянула с браком? Ваша сестра ведь уже не молода?» «Сестра много болела. Сейчас ее здоровье уже в порядке, так что о наследниках можете не беспокоиться». Заклинателям никогда не суждено было узнать, что такое семейная жизнь. В лучшем случае, неким подобием ее могла бы стать своя собственная школа на старости лет. Но до старости еще нужно было дожить. «Тогда хотелось бы обсудить приданное. Я старший сын, мои родители уже не молоды. Это поместье только начало, и я не собираюсь тут задерживаться. Что может предложить семья невесты?» Паханг невозмутимо вытащил из-за пазухи свернутые бумаги. С чертежами и подписями Все поддельное и предоставлено родителями жениха хоть с этим возиться не пришлось. Линху тем временем показывали, где в доме можно взять воды, чистую одежду и белье, где метелка и в чем стирать вещи. Слуга, который провожал его, был не просто сдержан, он был натянут как струна, ни одной эмоции. Если бы Линху мог говорить без опасения, выдать себя голосом, он бы задал несколько вопросов, хотя бы для того, чтобы понять, человек перед ним или кукла. Это нужно было выяснить, чтобы представлять масштабы разрушений, которые могут случиться. Заказчик велел, чтобы они не жалели ни дома, ни слуг. Но и Сяутон и Фаханг потом долго ныть будут, если слуги окажутся живыми людьми, а он их заденет. «И комната для прислуги. Через стену от покоев твоей хозяйки, закончил слуга, бросив на лжеслужанку быстрый взгляд, чтобы понять, все ли та поняла. Напуганным он не выглядел, скорее сдерживался, чтобы не выдать что-то или, может быть, кого-то. Лин Хоу повернулся. Они были примерно одного роста, и когда слуга собрался уйти, Легким взмахом руки Линху уколол его в шею. Юноша мгновенно убрал руку и принял непринужденную позу, а слуга огляделся и схватился за шею. «Значит, живой, и боль ощущает. Это, с одной стороны, было плохо. С живыми людьми не особо развернешься, с другой — хорошо, монстр тут только один. И вряд ли ждет в гости троих заклинателей. Лин Ху проверил свою комнату, небольшую, похожую на кладовку, пыльную и заставленную вещами. После чего отправился в спальню Сяотун. Если придерживаться их легенды, то оставаться в комнате своей госпожи он мог только на одну ночь. Так что времени все выяснить у них было не так уж много. Пока что в этом доме Линху не увидел ни одной девушки, вообще ни одной женщины. Это было неправильно. Даже в летнем доме имелись служанки. Была работа, которую сваливали на них и которую мужчины считали для себя неприемлемой. Тут же всем занимались именно последние. Размышляя об этом и прикидывая, насколько он сам в безопасности, Линху открыл дверь в комнату наложницы хозяина и вздрогнул. Он не почувствовал ее. Ни как человека, ни как чудовище. Словно комната была пустой или в ней находилось животное. Девушка, похоже, осматривалась. Вряд ли она их не слышала, скорее полагала, что имеет право находиться здесь. Она обернулась. И улыбнулась Линху. На ней было роскошное платье, явно не как у служанки, и даже богаче, чем у Сяотун. И украшений было столько, что она должна была звенеть при ходьбе. Стало ясно, что застать врасплох предполагаемого врага не удалось. "Не бойся, я сама когда-то была служанкой", произнесла незнакомка. Ее по-прежнему ничего не выдавало. Обычные платья, обычная кожа со всеми несовершенствами. Демоны часто перебарщивали, создавая идеальную красоту, которой не могло быть в реальности. «Мне сказали, ты не можешь говорить», — продолжила она и шагнула к юношу. Двигалась она плавно, почти бесшумно. Линху нарочно посторонился. Но хозяйка поместья остановилась рядом с ним и пристально вгляделась в его лицо. Линху увидел, как раздувались ее ноздри. А потом по лицу поползла широкая улыбка, словно кто-то пролил на него молоко. Тогда заклинатель понял, что в чем то возможно, в какой-то мелочи, но они прокололись. И можно больше не притворяться. Их раскрыли. Им приготовили комнаты в дальнем углу поместья. Все три рядом. По центру располагалась спальня Сяотун, слева — Фаханга, справа — Линху. Сяо Тун заглянула в свою комнату и тут же поджала губы. Белье лежало прямо на голой кровати. Лин -ху должен был растереть его. Конечно, Сяо Тун могла бы и сама, но какая она тогда хозяйка? Но тут в голове девушки мелькнула догадка. Линху не был дураком. Он не забыл бы о такой детали, если бы не случилось что-то важное. Сяо -тун остановила слугу и как бы между делом Фаханга, который уже собирался зайти в комнату лжеслужанки, приняв ее за свою. «Простите, но моей служанке уже пора заканчивать осмотр хозяйства. Она нужна мне здесь. Разыщите ее и прикажите прийти». Слуга поклонился и ушел. Спокойный, собранный, ни тени эмоций. Сяотун внимательно посмотрела ему вслед. Мы же говорили, что у нее есть имя, шепотом напомнил фаханг. Сяотун втолкнула его в свою комнату, осмотрелась, прикрыла дверь. Имя есть, а ее уже нет. Думаешь, он... Э -э она попала в неприятности? Было бы странно, если бы нет, задумчиво произнесла девушка. Выжди немного и тоже иди ее искать. Для этого придется оставить тебя одну. Сяотун медленно и многозначительно кивнула. Паханг понял, что в этом кроется еще что-то, но что именно он пока не понял, хотя на всякий случай уточнять не стал. Однако ни слуга, ни линху так и не появились. За окном стемнело. В комнате было холодно, и Сяутун попросила зажечь жаровню. Еще раз спросила, не нашли ли ее служанку, и заглянула в соседнюю комнату к Фахангу. Его не было. Девушка не слышала, как он уходил, но, выглянув в окно, увидела, что в сад по снегу тянулись следы. Скорее всего, Фаханг не понял, зачем ему искать линху, кроме как спасти, и ушел через окно, не привлекая внимания. Сяутун только вздохнула, глядя на это. Ее план заключался в том, чтобы остаться одной. На одинокую девушку проще напасть. Но говорить об этом прямо было опасно. Их могли подслушивать. За Линхо она не волновалась совершенно. Одно чудовище с ним, даже в платье, ничего не сделает. Паханг, несмотря на высокий рост и массивную фигуру, умел передвигаться незаметно, и потому на его уход никто не обратил внимания. Наверняка все думали, что он все еще охраняет девушку. Благодаря своей незаметности юноша мог подслушать, что происходит в поместье. До его ушей долетели бытовые разговоры. «Что готовить на ужин? Красиво ли невеста?» — успел ли кто рассмотреть. «Как вы думаете, достанется ли нам, или хозяин отдаст только служанку?» Паханг остановился. Этот разговор явно был не только про ужин. Конечно, достанется. Его хозяйка сама сожрет, если он ее только тронет. А что же ей, не тронутой погибать? Ну, она ж все-таки непростая девка, какая-то богатая из господ. За нее нам головы-то. А за что нас-то? От нее даже костей не найдут потом. Если болтать не будешь то никто и не узнает, что они тут были». «Это-то, конечно. А что с мужиком? Выглядит страшным, он в доспехах. Что, если он воевал?» «Так и насколько сколько?» «Ну, допустим, скрутим мы его. Так он до этого все равно троих-четверых убить успеет. И я не хотел бы быть в их числе». Возможно, им займется сама хозяйка. Ага, будет она нас жалеть. Нас до сих пор не убили только потому, что от нас живых проку больше. А помрем, так и что? Так и убирать, стирать некому будет. Так уж и не найдут кому. Так надо, чтобы не только убирал и стирал, а еще и язык за зубами держать умел. Фаханг слушал это, сидя на крыше. В доме зажигались тусклые огни. Со своего места он мог видеть окна комнаты Сяутун. Там тоже горел огонь. А слева и справа от нее два темных провала окна. У юноши сжало сердце. Он хотел бы не думать об этом. Он хотел бы убивать только монстров. Он хотел бы, чтобы люди были добрее и честнее, искреннее, и чтобы в них преобладали только хорошие чувства. Но, увы, люди раз за разом разочаровывали. Хотелось вернуться к Сяотун, но она, судя по всему, была в безопасности. А вот Линху потерялся. И фаханг продолжил поиски. Так же, как и Лин-Ху, не почувствовала ничего. Ни злого, ни доброго. Она слышала шаги, пусть и мягкие, но было ощущение, что по коридору никто не идет, просто эхо. В дверь ее спальни постучали, и в комнату вплыла наложница старшего сына. Сяо Тун стояла у стены рядом с дверью, и оказалась у гости за спиной. Увидев комнату, в которой горел свет, но никого не было, наложница растерялась сначала, посмотрела налево, направо, а когда попыталась обернуться, на ее шее затянулась тонкая световая нить, одним концом уходившая в пол в центре комнаты. Молодая женщина вскрикнула. «Уже очень давно я посылала за своей служанкой», — негромко произнесла Сяутун, прикрывая дверь в комнату. «Но мне кажется, слуга ее даже не ищет». «Думаешь, я не знаю, кто ты?» — тут же взвелась наложница. «Ну а раз ты знаешь, то не мешало бы и самой представиться», — предложила Сяутун, скрестив руки на груди. «Почему я ничего от тебя не чувствую? Ты не злой призрак, но и вряд ли человек». «Я хотя бы женщиной не притворяюсь. Кучка проходимцев. Думаешь, раз спрятал лицо, то я не пойму?» Незнакомке очень сложно давался поворот головы. На шее осталась кровавая полоса. И все же она изогнулась, и теперь через плечо смотрела на Сяутун. Ее ноздри стали раздуваться, и заклинательница улыбнулась. «Ты — Ты? — спросила наложница, но закончить предложение не смогла. Еще раз внимательно рассмотрела Сяутун с головы до ног, задержалась на покатых бедрах и груди. — Ты кто такая? — А, все же не знаешь. «Тогда сначала я, ученица школы Джоу Сяо Тун, здесь, а потоскуха потаскуха из клана, клана, название клана забыла, или теперь называют потаскухой школы Джоу». Тун улыбнулась самой холодной улыбкой, какой только могла, и сделала жест рукой. Нить нашей шее девушки затянулась, Кровь уступила еще больше, и та начала задыхаться. «Твоя голова все еще на месте, потому что я не могу найти человека, с которым мы вместе сюда пришли. Он был переодет в служанку». «Он мертв!» — прокряхтела молодая женщина, пытаясь ногтями разорвать нить. «Ну да, как же!» — кивнулась Аутун, и собралась затянуть удавку еще сильнее, но снова услышала шаги. В этот раз довольно громкие люди, но много. Это как-то выбивалось из картины происходящего в доме. Сараи и кладовые в задней части поместья, в самых дальних углах его, пустовали. И тут было темно и безлюдно. Фаханг немного удивился они же собирались готовить ужин. Он почувствовал движение в одной из кладовых. И что-то неприятное, похожее на мерзкий запах, но связанное с энергией места. Стоило протянуть руку к двери, она открылась сама. На снег вышел линху, завернутый в какую-то мешковину. Спокойно отдал ему сверток, словно именно фаханга здесь и ждал, и осторожно, чтобы не скрипнуло, прикрыл дверь. Мы искали тебя. Громким шепотом возмутился Фаханг. Линху с жестом попросил его быть тише. Убедился, что напарник слушает, показал на сверток, потом на дверь сарая, из которого вышел. Снова на сверток. И снова жест тишины. И потом осторожно развернул ткань. В лунные ночи, особенно когда лежит снег, на улице не так темно, как летом. Фаханг смог различить очертания руки на тряпке. Осторожно, морщась от жалости, коснулся ее. В сравнении с его ладонью это было маленькой. Линху снова приоткрыл дверь, и фаханг резко отвернулся. Их просили справиться с чудовищем, которое виновата только в том, что совратило человека и замыслило убийство. Только замыслило. Вряд ли в главном поместье знали, что тут все так серьезно. Мне нужно было узнать, где они их держат, шепнул ху. Он вернул руку на место. «Есть ли живые? Я просто подыграл». «Почему она тебя оставила?» «Я притворился, что мертв, ответил юноша и сбросил мешковину. Платье на груди было порвано и окровавлено, но сам линху, кажется, был цел. «Ты знал?» «Догадывался. Куда-то пропали...» Все девушки. Я слышал разговоры слуг. Они их не просто убивали. Хорошо, что мы и Сяо Тун в безопасности. Она с тобой? Фаханг опомнился и смущенно произнес. Нет, но они думают, что я охраняю ее. Ха. они же не станут нападать, пока я как бы там, ну, как бы... Я даже свет там не зажег. Пошли скорее. Они стояли в дверях с довольно примитивным оружием. Кухонными ножами, тяпками, молотками. Было похоже на крестьянское восстание. Сяутун уже доводилось видеть такое. И как в тот раз эти люди, которые днем были так подобострастны и приветливы, теперь как-то неприятно улыбались. Но не были демонами. Они все еще оставались людьми. «Паханг будет переживать», — подумала заклинательница. Отчего-то они не переступали порог ее комнаты, словно на нем был барьер. Но его не было. Иначе бы и девушка могла бы только смотреть на них. «Вот как!» произнес низкорослый крестьянин с небольшим горбом. Он стоял впереди всех и держал двумя руками тяжелый молот. «А мы думали, что главной проблемой будет мужик». «Это кто?» Наложница попыталась извернуться. Прошипела. «Какая разница? Убейте ее! Не схватите, просто убейте! Вас много!» Я дам вам служанку. Она никто. Горбатый кивнул, ступил за порог, и его тут же отбросило назад ударом копья в голову. Оно прошло прямо через глаз до затылка. Копье было духовным оружием Сиотун. Она выиграла его еще в клане Джинхэй. Слуги попятились, но заклинательница совершила промах. Отвлеклась от главного врага, успела заметить только движение сбоку и отскочила. Одновременно с этим толпа влетела в комнату. Потоком, словно плотину прорвало. Деться было некуда, и девушка лихорадочно соображала, что делать дальше. Копье снова поднялось в воздух, не без труда покинув глазницу мертвого человека. Три года назад все, что она могла, только заставить оружие летать. Сейчас, едва взлетев, оно быстро превратилось в утыканный иглами шар. При ближайшем рассмотрении можно было понять, что копье просто скопировало само себя несколько раз, соединилось в шар и выставило острия наружу. Но выглядело это настолько жутко, что про Сяутун снова забыли. Все, кроме мнимой хозяйки поместья, которая знала, прежде чем оружие доберется до нее, ему придется пройти через несколько тел. Копье рванулось в сторону Сяотун. по пути, не разбирая, отрывало слугам ноги, руки, головы. Пол комнаты очень быстро оказался завален трупами. Тварь ухватила Сяутун за волосы и выставила перед собой как щит. Шар остановился, даже не поцарапав хозяйку. Сяутун развернулась и попыталась ударить ногой, но ее бросила на пол. Она не могла понять, что. Не люди, но и не этот монстр. Словно сбилась сильным потоком воздуха. Один из слуг, которому оторвало плечо до шеи, оглушительно орал, указывая на рану. Внезапно у него исчезла голова. Сяутун перекувырнулась через голову, отступая. Слуги, скользя по крови, ползком пытались сбежать из комнаты. А может быть, вообще подальше от поместья. Шар все еще висел в воздухе. Мнимая наложница стояла напротив. Она протянула руку и снисходительно произнесла. «Какая слабая магия! Это все, что ты смогла оси!» Шар резко качнулся, пронзив ее ладонь, и она снова вскрикнула. Сяутун быстро сориентировалась и решила, что тут справится сама. Шар дернулся в сторону двери и едва не впечатался в линху. Снова вовремя остановился, не задев его. Но змей Линху не понял такого коварного нападения на хозяина и зашипел, выбирая, куда мог бы укусить противника, чтобы тому неповадно было. Линху приказа нападать не давал. За его спиной в комнату заглядывал Фаханг. Прежде чем они успели сообразить, что им всем троим делать, слуги поместья перестали представлять серьезную угрозу. Что-то произошло. Противники остановились и столпились в коридоре. Сяотун осталось присматривать за монстром. Фаханг осматривал и коридор, и потенциального врага. А Линху вышел из комнаты. К ним направлялся... Сам хозяин поместья. Осмотрелся, заметил кровь на стенах и на полу и поинтересовался. «Что тут происходит?»